5. Пемберли был объят тишиной, словно там никто не жил. Значит, Элизабет и Джорджиана еще не вернулись. Не успел Дарси спешиться, как из-за угла к нему выбежал молодой конюх, чтобы увести коня. Но у дверей его не встречали. Должно быть, он вернулся раньше, чем предполагал. Через пустой холл Дарси прошел в библиотеку, где, по его предположениям, мог находиться полковник, в нетерпении ожидающий новостей. Но, к его удивлению, там он увидел одного мистера Беннета, который, удобно устроившись у камина на стуле с подголовником, читал «Эдинбург-ревью». Пустая чашка и грязная тарелка рядом на столике говорили, что после приезда его сразу накормили. После секундной паузы... Вызванный удивлением, Дарси вдруг осознал, что он ужасно рад неожиданному гостю, и тепло пожал руку поднявшемуся навстречу мистеру Беннету. «Пожалуйста, не беспокойтесь, сэр. Какое удовольствие вас видеть! Стаутон был, как всегда, на высоте, и еще я встретил полковника Фиц Уильяма. Поздоровавшись, он сказал, что воспользуется моим приездом и позанимается с лошадью». Мне кажется, именно из-за лошади он считает утомительным ограничение свободы. Меня также приветствовала драгоценнейшая миссис Рейнольдс, заверив, что моя обычная комната свободна. «Когда вы приехали, сэр?» «Минут сорок назад. Я взял на прокат коляску». Мне неудобно ездить на большие расстояния, и поначалу я собрался ехать в карете. Но миссис Беннет выразила недовольство, заявив, что ей нужно передать последние новости о печальном положении Уикхема миссис Филлипс, Лукасом и прочим заинтересованным лицам. И передвигаться в наемной коляске якобы унизительно не только для нее, но и для всей семьи. Вынужденный покинуть жену в такое тяжелое время... Я не мог лишить ее еще и высоко ценимых ей удобств, и уступил экипаж миссис Беннет. Не хотелось создавать дополнительные затруднения своим неожиданным визитом, но я подумал, может быть, вы будете рады иметь еще одного мужчину в доме. Ведь вам приходится общаться с полицией и подбадривать Уикхэма. Элизабет написала мне, что полковника скоро отзовут из запаса, а молодому Элвестону придется свернуться в Лондон. Они уедут после предварительного слушания, которое, как я узнал в воскресенье, состоится завтра. Ваше присутствие, сэр, будет утешением для женщин и поддержкой для меня. Полковник Фитц -Уильям, конечно, познакомил вас с обстоятельствами ареста Уикхэма. Кратко, но без сомнения точно. Похоже на военный рапорт. Я чуть был не отдал ему салют». Я плохо разбираюсь в военной терминологии, но думаю, отдать салют — самое подходящее выражение. Своим последним подвигом муж Лидии добился одновременно развлечений для широких масс и крайне затруднительного положения для семьи. Полковник сказал, что вы уехали в Ламптон навестить узника. И как вы его нашли? «В добром здравии». Поразительная разница между его теперешним видом и тем, каким мы его видели в день убийства Дэнни. Но тогда он был пьян и страшно потрясен. Теперь же обрел мужество и свою обычную привлекательность. Он абсолютно уверен в положительном исходе дела. И Элвистон думает, что у него есть для этого основания. Отсутствие орудия убийства — аргумент в его пользу. Оба сели. Дарси видел, что глаза мистера Беннета то и дело устремляются в сторону Эдинбург-ревью, но он все же поборол искушение продолжить чтение. «Хотелось бы, чтобы Уикхем наконец решил, каким он желает предстать перед миром», — сказал мистер Беннет. «Ко времени бракосочетания это был безответственный, но обаятельный лейтенант. Всем оказывал знаки внимания, постоянно самодовольно улыбался». словно у него ежегодный доход три тысячи фунтов и превосходный дом. Потом, получив звание офицера, он преобразился, став человеком действия и героем. Перемены явны к лучшему, от отчего пришла в восторг миссис Беннет. А теперь он по уши увяз в грязной истории. И есть риск, надеюсь, небольшой, что он станет всеобщим посмешищем». Он всегда жаждал известности, но вряд ли такой, какая ему грозит. Я не верю, что он убийца. Его проступки, хоть и неприятные для жертв, никогда, насколько я знаю, не ограничились грубым насилием». «Нельзя заглянуть в душу другого человека, но я верю, что он невиновен и обеспечу ему лучшие юридические консультации и защиту», — сказал Дарси. «Очень благородно с вашей стороны. Подозреваю, хотя у меня нет твердой уверенности, что это не первое проявление великодушия по отношению к нашей семье». Не дожидаясь ответа, мистер Беннет быстро продолжил. «От полковника Фитц Уильяма мне известно, что Элизабет и мисс Дарси с благотворительной миссией отправились в несчастную семью, взяв с собой корзину со всем необходимым. Когда они должны вернуться?» Дарси достал часы. «Думаю, уже возвращаются. Если хотите прогуляться, сэр, предлагаю составить мне компанию. Пойдем им навстречу к лесу». Мистер Беннет, известный своим пристрастием к сидящей жизни, сейчас был готов пожертвовать и ревю, и уютным теплом от камина в библиотеке ради удовольствия доставить сюрприз дочери. В этот момент на пороге возник Стаутон с извинениями, что не встретил у дверей хозяина. Он быстро принес мужчинам шляпы и пальто. Дарси с таким же нетерпением, как и его спутник, ждал появления Ландо. Если бы он сомневался в безопасности поездки, то воспрепятствовал бы ей. Но на находчивого Элвистона можно было положиться. И все же, после убийства Денни, если жены не было рядом... Дарси часто охватывало неопределенное и, возможно, абсурдное беспокойство, и он испытал огромное облегчение, увидев медленно тащившееся Ландо, которое остановилось в пятидесяти ярдах от крыльца Пемберли. Дарси не осознавал, как он рад мистеру Беннету, пока не увидел торопливо выбравшуюся из кареты Элизабет, которая бросилась к отцу с восторженным криком «Папочка, как хорошо, что ты приехал!» А тот заключил ее в объятия.